глава 41 октябрь был мокрым и тоскливым желтые листья скинутые с деревьев беспощадным ветром беспомощно барахтались в серых лужах все вода кругом вода да да кругом кругом вода голова да на ходу сочиняла таня гуляя по тесным блестящим от дождя улочка марбата своим прогулочным шагом она вносила диссонанс встроенной ряды прохожих бегущих от дождя Она никуда не торопилась и всем своим видом демонстрировала полное презрение к небесам, извергающим на землю бесконечные мокрые потоки. «Девушка», — окликнул ее пробегающий мимо парень, — «если вам некуда идти, можете составить мне компанию». «Спасибо за заботу, но у нас с вами разные дороги». «Но это дело поправимое», — ничуть не огорчился он. «Дороги можно и соединить, было бы желание». «А вот его-то как раз и нет», — сказал Таня, раскрывая зонт. «А что так? Трагедия жизни. Так это тоже ничего. Всякую трагедию можно рассматривать как обратную сторону комедии. Попробуйте, сами убедитесь». «Спасибо за совет», — улыбнулась Таня. «Ваша улыбка подсказывает мне, что у меня есть шанс». «Вы ошибаетесь. Шанса у вас нет. Почему так сурово? А может, все-таки есть?» «Нет», — вздохнула Таня и протянула ему руку с обручальным кольцом. «Все понятно. Окольцованная птица. Мне, как всегда, не повезло. Извиняюсь, удаляюсь, пока на горизонте не появился грозный муж. Хотя мне кажется, что вы с ним сейчас в ссоре. Угадал? Нет, у нас все в порядке». «Тогда желаю счастья», — сказал парень и побежал в сторону метро. «Спасибо», — вслед ему крикнула Таня. «У нее действительно все было в порядке. Просто завтра они с Ахсеном уезжали в Алжир». а сегодня с утра небо затянули серые тучи и ей вдруг захотелось побыть одной она с детства любила гулять под дождем особенно в те моменты когда на душе как говорила бабушка кошки скребли монотонные ритмы дождя освобождали таню от накипи жизненных невзгод возвращая ей утерянные силы и желания но сегодня дождь для тани не был лекарем сегодня он был для нее другом помогающему обдумывать события последних месяцев Исключение из комсомола не помешало Тане защитить диплом, так что в июне Таня стала учителем, а в середине августа — женой Ахсена. Теперь она носила его фамилию — Катеба. Собиралась в неведомую ей страну, обретавшую для молодой женщины мусульманский лик. И Татьяна от страха перед будущим начала курить. Свадьба Татьяны и Ахсена была вовсе не такой шикарной, как мечталось хотя, они В московском дворце бракосочетаний. Все прошло буднично и довольно скромно. Из дворца молодые поехали прямо в ресторан, где на праздничный ужин собрались немногочисленные гости. Среди них были родители Тани, Света с Володей и Шараф с Ольгой. Бабушка осталась дома с Сереженькой, тетя Лена сидела со Стасиком. Мишка прислал Тане большое ругательное письмо, в котором без всякого снисхождения заклеймил ее позором. и категорически отказался приехать на свадьбу, заявив, что она ему больше не сестра. Не пришел и Костя, несмотря на то, что Таня очень настойчиво его приглашала. Он уехал в экспедицию и даже не поздравил молодых. У Томки заболел сын, Зинуля тоже стала мамой и находилась в Ставрополе у своих родителей. Обе они прислали подруге телеграммы с пожеланиями счастья и любви. Так что бить посуду и кричать горько на Таниной свадьбе было некому. Веселиться тоже. Светка старалась вовсю, развлекая гостей своими шуточками, и только благодаря ей свадьба не превратилась в поминки. В ресторане гости чинно поздравили молодых, выпили за счастье пару бутылок шампанского и разошлись, так и не преодолев царившую во время всей церемонии напряженность. В результате этого после свадьбы у Тани испортилось настроение. Ахсен тоже расстроился, и первая брачная ночь не доставила им никакой радости. Они даже не пытались сблизиться друг с другом, а просто лежали рядом и молчали, думая о своем. Под утро Таня незаметно для себя заснула, но сон ее был недолгим и кошмарным. Какие-то люди в белых балахонах охотились за ней, и она, скрываясь от них, забралась на самый верх узкой кирпичной башни. Там было очень жарко, и она видела, как от жары лопалась и кровоточила ее нежная кожа. Она металась по раскаленной башне в поисках прохлады и спасения, а снизу к ней поднимались те самые люди. Они добрались до Тани и единым рядом стали наступать на нее. Таня пятилась до тех пор, пока не дошла до края башни. — Позовите Ахсена! — закричала она, — но ее никто не услышал. Люди все шли и шли, пронизывая насквозь своими черными глазами. Ей стало страшно, и тогда она шагнула в бездну, а потом проснулась и долго еще не могла прийти в себя от страха, пережитого во сне. Ахсен, когда Таня рассказала ему о своем сне, посоветовал ей не обращать на него внимания. — Ты, как это правильно говорить, очень верная в разную чепуху. Ты хотел сказать суеверное, да? Да, не держи ерунду в голове, все будет хорошо. Таня сама верила, что ничего дурного с ней не случится, но никак не могла избавиться от того самого шестого чувства, которое постоянно тревожило ее, несмотря на видимое благополучие. Масло в огонь подлил шараф. Выбрав момент, когда Аксена не было дома, он пришел к ней, чтобы поговорить. Я знаю, мне Оля сказала, что теперь уже поздно, Я и сам так думаю, но у вас, говорят, лучше поздно, чем никогда, поэтому я решил, хотя, может быть, и не надо. Шараф, не мямли. Говори, если пришел. Ты должен знать, что Ахсен не богат. Я знаю. Какое это имеет значение? Это у вас такой счастливая страна, что это не имеет значения. У нас не так. Ну и как у вас? У нас хорошо, но все живут по-разному. А как Ахсен живет? Я не могу сказать точно. В Алжире у нас с ним разная жизнь. Но я хочу тебя предупредить. О чем? Его родители живут в арабской Сахаре, в Оазисе, занимаются земледелием. Ахсен говорил, что у него в роду были берберы, но сейчас они относят себя к алжирцам. Они мусульмане суннитского толка и живут по обычаям отцов. Для русских женщин это очень плохо. Почему? Они что, избивают их? — Нет, у нас не бьют женщин, но вы не умеете жить по-нашему, особенно там, где сильны традиции и велика власть старейшин, отцов. Ахсен сказал, что мы будем жить в большом городе, безо всяких отцов. Это хорошо. — А ты где живешь? Кто твои родители? — У моего отца есть свое дело. Оно идет хорошо. Он работает с нефтью. Я буду работать с ним, чтобы заменить его. У меня есть своя отдельная квартира в Аране, из семи комнат, и три машины. Одна из них для жены и детей. А у Ахсена? У него нет. Но я вам желаю, чтобы у вас все было». Он еще раз улыбнулся Тане, извиняясь за свое вторжение, и ушел, оставив ее наедине со вселившимся беспокойством. Она мысленно уточняла «за» и «против» до сих пор, пока не поняла, что начинает сходить с ума от всех этих размышлений. От депрессии спасла Зинуля, вернувшаяся в Москву к началу нового учебного года». Дочку она временно оставила на попечении бабушки По случаю встречи подруги устроили девишник распечатали бутылочку такайского и закурили мальбора, купленная Таней в березке на чеки. Кроме этого, она там же накупила для пирожки кучу деликатесов. — Брось ты себя изводить, Танеж, — уговаривала ее Зинуля. — Ты посмотри, как ты живешь. — Лучше всех. По магазинам, как мы грешные, не носишься, отовариваешься в березке — Я бы сроду опять не закурила, если бы ты мне Мальборо не притащила. А как ты одеваться стала? Мы за такие тряпки в форце бешеные деньги платим, а тебе, пожалуйста, бери, не хочу. Зина говорила правду. Благодаря Ахсену Таня забыла о трудностях советского быта. У нее появилась модная одежда, они часто ходили в рестораны, ездила она по Москве в основном на такси и в метро спускалась теперь очень редко. Но ведь это не главное, зин Теперь, когда уже почти все готово к отъезду, мне нетрудно сжечь еще свое барахло и носить снова те платья, которые мне шила мама. Это ты сейчас так говоришь, когда аксен за твоей спиной стоит? А вот представь, что его нет, и ты опять одна. Что тогда? Одиночество, скулеж, я никому не нужна, буду старой девой, — передразнил ее Зина. Ты вспомни, вспомни, как мы к бабке собирались идти, клеймо безбрачия из тебя снимать. Таня улыбнулась. «Самой смешно стало. А зачем теперь Ахсена изводишь, мучаешь его?» «Ничего подобного», — возразила и Таня. «Я ему ничего не говорю. Он ни о чем не догадывается». «Это ты так думаешь. А он еще как догадывается. Все понимает. Только не всегда сказать может», — рассмеялась Зина. «А ты откуда знаешь?» «Сам сказал. Таня говорит плохо, переживает. А я не знаю, что делать. Надо же. Я и не думала, что он такой внимательный». — Внимательный, вообще парень неплохой. Мне понравился. Не хуже наших, еще и лучше. Не пьет, матом не ругается. — Может, ругается, — возразила и Таня. — Мы все равно по-арабски ничего не понимаем. Может, он почище, чем русские меня последними словами кроет. — Слушай, — возмутилась Зинуля, — если ты его во всех грехах подозреваешь, зачем тогда замуж за него вышла? А больше никто не звал? Светка сказала, что русских мужиков на меня не начислено, не оставаться же мне старой девой. Но, Татьяна, ты меня удивляешь. Не знаю, что и сказать. Ты что, его совсем не любишь? В том-то и дело, что люблю. Очень. Только уезжать боюсь. Здесь мне с ним хорошо, а что там будет, неизвестно. — Давай выпьем за любовь. — Давай. — Ты вот что, — сказала Зина, закусывая зефиром в шоколаде, — ты там в обиду себя не давай. В случае чего революцию делай, предупреди их заранее. О чем? О том, что ты из страны с революционным прошлым. У нас в СССР не забалуешь. Если что, так сразу на баррикады. Берем телеграф, вокзал и почту. Крестьянам землю, рабочим. Вспоминая теперь разговор Зинулий, Таня улыбнулась. Дождь шел все сильнее, будто оплакивал расставание с Таней. Где-то вдалеке вот так же под дождем, Мокла любезно ее сердцу деревушка. Андрей Тимофеев нес службу в неведомом ей медвежьем углу. В школьных архивах желтели от времени газеты с ее стихами. Мишка, когда-то они клялись друг другу вечной преданности, не получилось. Костя, верный друг, так и не нашел в себе мужества встретиться с Таней. Но он все равно хороший, и Зинули, и Томка, и все, кого она знает, хорошие люди. Но они останутся здесь, в Союзе. а кто встретит ее там, на другом конце света? Стало смеркаться. Таня заторопилась в общежитие, где ждали родители и Ахсен. С тетей Леной, бабушкой, Володей и Светой она попросилась раньше. При этом Света сунула ей пять купюр по 50 долларов и три по 100 Ты что, с ума сошла? — испугалась Таня. — Это же запрещено. — Бери не выступай. Я их с таким трудом раздобыла. Не понадобится вернешь. А куда я их спрячу? «Куда-куда? В трусы за шеей. Нечего здесь из себя принцессу строить. Едешь на край света, а туда без страховки нельзя. И не вздумай Ахсену о них говорить. Ни в коем случае. Это твоя заначка на черный день». «Тьфу-тьфу-тьфу», — сплюнул Светка через левое плечо. «Не дай бог, конечно. И не забудь, сразу по приезде в Алжир ты должна встать на учет в нашем посольстве». Помощь, которую Света оказывала Татьяне при оформлении выездных документов, была поистине велика поэтому она послушно взяла доллары и никому, в том числе и Ахсену, о них не сказала. купюр она и впрямь зашила в трусы, надеясь, что не забудет надеть в дорогу именно их. А вот заветную тетрадку со стихами она уложила на дно багажа. В ней спрятала фотографию Андрея. Сначала хотела выбросить, а потом посмотрела и решила, пусть останется. Как талисман и счастливого детства. «Аэропорт Шереметьево!» Говорил на всех языках мира одновременно, но Таня не слышала ничего. Там, среди толпы, стояли два растерянных человека, и Таня плакала, уходя от них все дальше и дальше. Только теперь она поняла, как много они значили в ее жизни, мама и папа, два самых родных и любимых человека. Они стояли, поддерживая друг друга, и смотрели ей вслед. Вот отец смахнул слезу со щеки. а мама подняла руку и перекрестила ее. «Поезжай с Богом в душе», — прошептала она, обнимая Таню на прощание, — «с ним и живи. Помни, там, среди чужих, один Бог твой заступник. Что бы ни случилось, он не оставит тебя. Я буду молить его об этом день и ночь». Тане нестерпимо, до спазма в груди, захотелось вернуться. На один только миг, чтобы еще раз заглянуть в родные глаза, обнять, поцеловать. Она рванулась назад. Но Ахсен сдержал ее прощальный порыв. «Таня, тебя туда не пустят. Они остались в другой стране». Когда до Тани дошел смысл этих слов, сердце ее, казалось, разорвалось на части. Так трудно и больно стало дышать. «Нет, я не хочу!» — она не обращая внимания на удивленные взгляды идущих рядом людей. «Там моя мама, отец. Я хочу остаться с ними». «Замолчи!» — одернул ее Ахсен. «Ты что, хочешь...» «Чтобы у меня был суд за кражу девушек, ты здесь не одна. Надо следить за собой». «Вам плохо?» — подскочил к ней милиционер, подозрительно глядя на Ахсена. «Хорошо, все хорошо», — ответил вместо Тани Ахсен. «Это моя жена. Она грустна. Она разлучат с родителями». «Это правда?» — спросил милиционеру Тани. «Да, извините, это мой муж. Я первый раз уезжаю так далеко и потому сорвалась. Но раз так, то счастливого пути». Таня оглянулась в последний раз. Вдалеке, на недосягаемом для нее расстоянии, стояли ее родители. Граница разделила семью Ивановых. Но она же и связала их навсегда любовью, той самой, которая во все времена была сильнее разлук.